Из заброшенных групп к 18 сентября 1941 года после выполнения заданий из-за линии фронта прибыли две группы. Первая группа вблизи деревни Горки уничтожила гранатами одну грузовую автомашину с боеприпасами и восемь немецких солдат. Вторая группа в деревнях Вернебасова, Лонина и Ламейкина Кордымовского района. подожгла 12 скирт необмолоченного хлеба, составлявших 4000 пудов зерна, два трактора и две молотилки. Переброска групп через линию фронта производилась командирами оперативно-учебного центра в полной увязке с разведотделом фронта и армии, как правило, в составе разведывательных и поисковых групп при использовании проводников. Связь с заброшенными группами осуществлялась посылкой курьера от группы через линию фронта с установленным паролем и явкой, связника от центра, системой почтовых ящиков и разработанным порядком пользования ими. При армиях Центрального фронта были организованы оперативные пункты в составе двух-трех оперативных работников, которые обеспечивали переправы и устанавливали связь с диверсионными группами. Основной задачей по установлению связи с областными центрами, другими городами и селами, оккупированными частями вермахта, была посылка ходоков-разведчиков. Их отборы направления происходили в строго индивидуальном порядке, направляемое несколько человек в один город, не должны были быть связаны между собой. Некоторая часть за фронтовых агентов обладала радиосредствами. Обычно это были агенты, переброшенные с целью подставы на вербовку разведывательным органам противника. Однако такой способ связи применялся редко, так как фронтовые органы контрразведки не всегда имели в своем распоряжении необходимое количество радиоаппаратуры и часто ее получение было связано с большими трудностями. Одной из важнейших задач особых отделов в работе за линией фронта было добывание разведывательной информации. Здесь ведущая роль принадлежала агентам и оперативным группам. Агенты вели визуальную разведку, как кратковременную, так и долговременную, путем наблюдения. Наилучшие результаты достигались в тех случаях, когда велось продолжительное наблюдение за объектом. Чаще всего долговременное наблюдение устанавливалось на железных дорогах, где проходили воинские эшелоны противника. Сведения получали и от работавших в различных оккупационных учреждениях агентов и советских патриотов, а также в результате организации засад, налётов опросов местных жителей и проведения других разведывательных мероприятий. При ведении визуальной разведки широко использовались агенты-маршрутники, совершавшие разведывательные поездки по железнодорожным и шоссейным магистралям. Они изучали интенсивность движения транспорта, устанавливали места сосредоточения войск и боевой техники противника, выявляли морально-политическое состояние населения, собирали другую интересующую органы госбезопасности информацию. Так, на северо-западном фронте маршрутной агентурой, ходившей через линию фронтов в тыл противника, было выявлено 13 аэродромов и посадочных площадок, 237 самолетов на них, восемь мест скопления танков. Из них в районе Тосна 340 легких и средних танков, в районе станции Поповка 70, в районе станции Александровка 30, 33 огневых позиций противника. По данным 6-го отделения ВВС фронта, уничтожили на Липковском аэродроме 14 и повредили 25-30 самолетов противника. Особый интерес для агентуры особых отделов НКВД в тылу противника представляли четкие данные о паспортном режиме и условиях легализации в оккупированных немцами населенных местностях, а также бланки документов, требуемых полицейскими органами от жителей для прописки. По каким паспортам производилась прописка в данном населенном пункте, что могло заменить паспорт? какие справки, от кого требовались для этого, какие ставились штампы, отметки на документах, прописанных в полиции или у старосты, какой полицейский режим был установлен, часы движения по городу, селу, по каким документам разрешалось ходить позже обычного и другое. Эти данные агентура получала от жителей, а также при освобождении населенных пунктов от оккупантов, путем допроса арестованных чинов полиции, старост, служащих городских управ и опроса жителей. Разведывательные сведения о событиях за линией фронта особые отделы получали и путем анализа прессы оккупированных властей и различных буржуазно-националистических организаций. Газеты и журналы давали некоторые представления о характере оккупационного режима, Работе таких учреждений, как комиссариаты, комендатуры, городские и сельские управы и другое. Сотрудники особых отделов принимали активное участие в разложении армии противника. Пропаганда среди частей вермахта и населения за линией фронта иногда называлась специальной пропагандой, проводимой политическими органами Красной Армии, под руководством ЦК ВКПБ. Работой среди немецких солдат и офицеров занимались седьмые отделы политуправлений фронтов и седьмые отделения политотделов армий. Кроме того, при политотделах дивизий имелись старшие инструкторы по работе среди немецких частей. При активном участии особых отделов эта работа велась путем устной агитации через радиовещание, забрасыванием большого количества листовок не только через войсковую разведку, агентуру, самолетами, но и через военно-пленных немцев, которых после определенной обработки направляли обратно в те части, где они служили. При этом Наиболее эффективной мерой воздействия на румынских и немецких солдат и офицеров на Южном фронте руководство особых отделов считало заброску листовок. В указании особого отдела НКВД Южного фронта за номером 00-5273 особым отделом НКВД 9-й, 12-й, 18 37 и 56 армии о распространении листовок на территории временно занятой противником от 28 декабря 1941 года отмечалось что в их распоряжение выслано 2500 разных листовок которые через агентуру посылаемую в тыл противника необходимо в ближайшие дни распространить вместе с тем, дать задание этой агентуре изучить как восприняты населением распространенные советские листовки. 4 марта 1942 года особый отдел НКВД северо-западного фронта дал указание начальникам особых отделов НКВД армий, корпусов, дивизий и бригад фронта об активизации работы по разложению армий противника. Если в конце 1941 года органы безопасности вынуждены были свои основные усилия для борьбы с врагом сосредоточить преимущественно в частях действующей армии и советском тылу, то в 1942 году в результате наступательных операций и освобождения от врага ранее оккупированной территории расширились возможности для организации контрразведывательной деятельности за линией фронта И активизации работы в расположении армии противника и в освобожденных районах и областях. И особые отделы НКВД активизировали свою работу по разложению частей вермахта прежде всего путем внедрения нашей агентуры из числа военнопленных, обращая внимание на то, что наибольшего эффекта в работе можно было достигнуть в том случае, если процесс вербовки с момента пленения не затягивался, и немецкий солдат, давший свое обязательство выполнить задание особого отдела, будет сразу же освобожден и переправлен обратно в расположение своих войск. С первых дней войны постепенно нарастает сопротивление наступавшим частям вермахта. Идет создание отрядов и групп из местного населения, отступавших военнослужащих Красной Армии. Этот процесс идет по нарастающей и превращается во всенародное партизанское движение. Доклад Наркома Госбезопасности Белорусской ССР, комиссара госбезопасности третьего ранга ЦАНАВЫ на имя Наркома внутренних дел Лаврентия Павловича Берии и Наркома Госбезопасности Меркулова свидетельствовал о том, что уже 26 июня 1941 года руководством Белорусской ССР была начата работа по развертыванию партизанского движения на оккупированной территории для нанесения поражения немецким войскам. К этому времени уже было организовано 14 партизанских отрядов общей численностью 1162 человека, в составе оперативных и руководящих работников НКГБ, НКВД и милиции. В конце июня-июле 1941 года только в Ленинградской области было сформировано и направлено в тыл врага шесть партизанских полков, 30 отрядов и групп общей численностью около 4800 человек. В дальнейшем, в районах, которым угрожала опасность оказаться под оккупацией, как правило, партизанские отряды создавались заранее, до занятия территории немецкими войсками. К концу 1941 года довольно широкая сеть партизанских формирований была создана в Белоруссии, Карело-Финской ССР, Молдавии, в Ленинградской и Калининской областях. к концу 1941 года на оккупированной врагом территории действовало около 3500 партизанских отрядов и групп, насчитывавших 90 тысяч человек. В зафронтовой работе важную роль в оказании всесторонней помощи партизанскому движению играла военная контрразведка, которая принимала непосредственное участие в формировании партизанских отрядов и подпольных групп организовывала их разведывательно диверсионную работу участвовала в обучении партиз и подпольщиков приемом конспирации и методом нелегальной работы в первые месяцы войны отдельные партизанские отряды целиком состояли из сотрудников нквд нкгб и даже многие разведывательно-диверсионные группы носили название партизанские. На февраль 1942 года органы НКВД совместно с партийными органами подготовили и перебросили в тыл врага 1798 партизанских отрядов и 1533 диверсионные группы общей численностью 77 939 человек. Если исходить из того, что в 1941 году общее число партизан на оккупированной территории составило около 90 тысяч человек, а число партизанских отрядов – 2000, то получается, что 90% было подготовлено органами НКВД. Они же и руководили ими. Число партизан из местных жителей-добровольцев не превышало 10-15 тысяч человек, то есть было в десятки раз меньше числа полицаев и хиви. Партизанское движение начинает становиться массовым с 1943 года. Нельзя не отметить того, что, создавая партизанские отряды и группы, в погоне за количеством, сотрудники партийных и советских органов и НКВД зачастую забывали о необходимости их качественной подготовки. В директиве НКВД СССР номер 252 от 27 июля 1941 года об организации партизанских отрядов и диверсионных групп, предназначенных для заброски в тыл противника, отмечались серьезные недостатки, которые могли срывать намеченные мероприятия. они сколачивались наспех буквально за несколько часов из лиц которые не знали друг друга и не умели обращаться с оружием для них не давались проводники из местных жителей карты и компасы инструктаж проводился наспех в результате чего они не получали ясного представления о том что и как они должны делать совершенно не продумывались вопросы питания и одежды. В итоге такие отряды и группы в лучшем случае разваливались, не доходя до линии фронта, а в худшем попадали в руки противника и расстреливались. Такая организация Меркуловым была названа не только недопустимой, но и преступной. Поэтому было предложено при организации групп и отрядов тщательно прорабатывать все связанные с этим делом вопросы и направлять в тыл противника только такие группы и отряды, которые могли справиться с возложенными на них задачами. В последующем особые отделы НКВД усилили внимание к оперативному обслуживанию и обследованию партизанских отрядов, которые являлись опорными базами для деятельности спецгрупп. Ведение с их позиций разведывательной и контрразведывательной работы об этом свидетельствует работа особых отделов фронтов. Так, 5 августа 1941 года начальником особого отдела НКВД Северо-Западного фронта Бачковым всем начальникам особых отделов НКВД фронта было указано что в связи с проводимой работой по линии партизанского движения в тылу противника, оказывать всяческое содействие партийным, чекистским органам в деле организации переброски, обеспечения партизанских отрядов, а также групп Д. Примечание. Имеются в виду диверсионно-разведывательные группы. Конец примечания. Основными задачами – которые решали разведывательно-диверсионные и оперативные группы, были всесторонняя информация политического руководства страны, командования Красной Армии и органов безопасности, советских и партийных организаций о положении на оккупированной территории, диверсионная работа по уничтожению важнейших объектов обороны, военных баз, аэродромов, штабов и полицейских участков, ликвидация пособников и другое, противостояние нацистским спецслужбам, прежде всего апверу Оперативные группы особых отделов осуществляли связь с партизанскими отрядами и подпольными организациями, получали от них данные о боевых операциях партизанских отрядов и передавали указания обкомов ВКПБ и распоряжений командования о направлении их деятельности. выявляли предателей и провокаторов из числа местных жителей. Успехи партизанского движения в первые месяцы войны во многом были обеспечены усилиями сотрудников особых отделов НКВД. А они были значительными. За первые шесть с половиной месяцев войны только партизаны Калининской, Смоленской, Московской, Тульской, Орловской и Курской областей истребили более 30 тысяч солдат и офицеров вермахта, уничтожили более 2000 автомашин с военным грузом, более 200 танков и бронемашин, около 700 орудий, 66 самолетов, подорвали более 400 мостов на коммуникациях, пустили под откос около 40 эшелонов с живой силой и техникой. Таким образом, зафронтовая была одним из самых сложных направлений деятельности военной контрразведки. Несмотря на все возрастающую помощь населения в борьбе с оккупационным режимом, ее условия были крайне сложными, так как нацисты бросали на подавление народного сопротивления, части вермахта, спецслужбы и своих пособников применяли карательные меры. Но в этих сложных условиях Особые отделы фронтов сумели перестроить свою работу с учетом оперативной обстановки, выработать формы и методы противостояния немецким спецслужбам за линией фронта. Это способствовало успешному решению задач по информированию политического руководства страны и военного командования Красной Армии и положению в тылу противника, развертыванию разведывательно-диверсионной работы и оказанию всемерной помощи партийному подполью и партизанскому движению.